В полдевятого утра Василий Холодов, младший научный сотрудник станции дальней космической связи и радиолокации, что на Медвежьих озерах под Москвой, настраивал свой навехенький межпланетный радар, чтобы пронаблюдать за прохождением астероида 3942 рядом с Венерой. Через сутки он должен был разминуться со второй планетой в трехстах тысячах километров, что по космическим меркам совсем близко. Гравитационное воздействие на камень со стороны планеты должно было как-то изменить его орбиту, и именно это интересовало ученого и мировую астрономическую общественность больше всего. Настроив аппаратуру, Василий приступил к наблюдениям. Астероид хоть и не был металлическим, но все же как-то отражал радиоволны. На этом и были основаны его радиоастрономические наблюдения. Антенна нового радара была огромной и позволяла добиваться замечательного разрешения, так что астероид не выглядел точкой и можно было увидеть в отраженных лучах даже кое-какие детали на его поверхности. Василий четко видел камень и Венеру на некотором угловом расстоянии от него. Вдруг, ни с того ни с сего, между ними появилось неизвестное тело, чрезвычайно яркое в отраженных лучах радара. Оно явно было металлическим. Сигнал от него был как от серебра, и Василию даже пришлось ослабить передаваемый антенной импульс, чтобы приемник не перегружался. Теперь он смог оценить размеры и форму необычного объекта. Чечевица с серебра. Неужели НЛО? – подумал он. «А размер то больше самого стероида. Диаметр получается 1200 метров плюс-минус 100. Ничего себе! Таких огромных тарелок еще никто не наблюдал. Вдруг, выводимые из компьютера в угол экрана цифры привлекли внимание радиоастронома. Это было вычисленное угловое расстояние между астероидом и Венерой. Число, медленно увеличивавшее свое значение, неожиданно замерло, а потом постепенно, по одной единичке, начало сокращаться. «Что за чертовщина?» Камень ведь должен разойтись с Венерой. Он расходился. А теперь что же? Он повернул к ней? Это бред. Этого просто не может быть. Однако компьютер был неумолим. Мало того, скорость сокращения углового расстояния все увеличивалась. Василий как завороженный смотрел на экран. Абсурд продолжался в течение часа. Затем скорость изменения углового расстояния астероида относительно Венеры замедлилась. После этого НЛО удалился. Вычислив новый курс камня, Василий схватился за голову. Вот что должен думать нормальный ученый, глядя в глаза этим фактом? НЛО сдвинул с орбиты астероид, и теперь он неминуемо столкнется с Венерой. Когда? Пролететь мимо он должен был завтра. Дрожащими руками Василий вытащил свой мобильник и вызвал номер своего друга. По счастью, сегодня была его вахта. Друг проводил наблюдение на космическом телескопе Академии наук Великороссии, который астрономы про себя называли Котаном. «Серега, разверни -к свою машинку на Венеру. Дай еще пароль, чтобы я мог получать ваше видео и насладиться зрелищем». «Вась!» У тебя с головой все в порядке? Я веду плановую экспозицию кадра для глубокого обзора, а ты мне разверни на Венеру. С какого перепугу? Сереж, ты ведь знаешь, я не алкоголик и не сумасшедший. Мой радарчик вот прямо сейчас показал, что астероид 3942 сошел с орбиты и направляется примехонько к нашей старушке Венере. Ты ведь потом все волосенки себе выдерешь, когда узнаешь, что пропустил такое шоу. «Ну, смотри, старик, если обманываешь. Мне ведь штаны снимут и всыпят по первое число за самовольный срыв наблюдений. Но я и с тобой поделюсь, не сомневайся. Пароль на сегодня — китайский мандарин. Но пиши в одно слово, без пробела». Василий развернул к себе экран компьютера, подключенного к интернету, вышел на сайт Котана, ввел пароль и стал ждать. Тем временем Сережа действовал быстро и четко. Уже через полчаса он смог переориентировать спутник и стабилизировать его положение. То, что он увидел, было поразительно, необъяснимо, абсурдно. Венера выглядела как огромная капля воды, вытряхнутая из стакана в невесомости. В атмосфере наблюдались волны, охватывающие весь диск. Астероид летел точно в центр и без сомнения должен был столкнуться с планетой. Было еще одно удивительное явление. Все это проецировалось на огромное по своим размерам облако, слабосветящегося газа. Спектральный анализ показал нейтральный атомарный водород и ультрафиолетовые линии рекомбинации атомов в молекулы водорода. Откуда взялось столько водорода в пространстве около Венеры? Сережа объяснить не смог, даже привлекая самые маловероятные гипотезы. И он решил позвонить другу. «Василий, ты был прав. То, что происходит сейчас в районе Венеры, невероятно. Спасибо за наводку, и похоже, что это открытие будет зарегистрировано с нашим авторством. Ты видел светящееся облако? Да, я наблюдаю и записываю все, что показывает Котан. Это водород? Водород. Атомарный, который постепенно переходит в молекулярный, отсюда и свечение. И его огромное количество. Откуда ума не приложу? Да просто мистика какая-то. Ты не видел самого главного. Там был НЛО. Чудовищный по своим размерам, больше километра. И вот что я тебе скажу, воздействие на астероид и на атмосферу Венеры, ну и твое водородное облако, это все его рук дело. Это могло бы все объяснить, но ведь НЛО официально не существует. Наши с тобой начальники наизнанку вывернутся и придумают что-нибудь притянутое за уши. Что, например? А вот только что в голову пришло. Шальная комета... Большая, из замороженного водорода с каменным ядром, зашла с обратной стороны Венеры, чиркнула ее атмосферу, вызвала в ней глобальные колебания, а сама разрушилась, образовав огромное облако газа. Ее каменное ядро облетело планету, столкнулось с нашим астероидом и избило его с курса. Теперь осталось только полюбоваться, как астероид, осаждавший Земле, будет наконец уничтожен. «Ну и силен же ты сочинять! Тебе бы фантастику писать!» Ведь если провести детальный расчет, то гипотеза эта не выдержит никакой критики. Сам знаю. Но вот посмотришь, именно эта версия и станет официальной. Но я же видел на радаре НЛО, потом видел, как он ушел, записи радара имеются. Ты лучше об этом НЛО помалкивай, ибо они не существуют. Возьми и просто насладись открытием, славой, почетом, прими лавры. Я всем скажу, что ты первым заметил отклонение астероида. На следующий день астероид врезался во вторую планету. Сергей с помощью Кутана записал во всех подробностях грандиозный взрыв. Наблюдение вели все обсерватории мира, которые физически могли это сделать. Василий и Сергей всего за час сумели подать заявку на открытие, потом разослали на все астрономические сайты уведомления о предстоящем событии. Насчет официального объяснения Сергей оказался на 100% прав. Его версия разошлась по миру через официальные новости. И никого не интересовало, что комету эту никто и никогда не видел раньше. Был объявлен Всемирный праздник по случаю счастливого избавления Земли от космической угрозы. Василий, взвесив все за и против, не стал настаивать на объяснении произошедшего вмешательством инопланетного разума. До определенного момента только трое землян знали правду о гибели астероида: Василий Холодов, Сергей Гуртос И Георгий Клещенский. И вот через два дня в пультовой радиотелескопа на Медвежьих озерах раздался звонок. Обычный звонок по городскому стационарному телефону. Ни о чем не подозревая, Василий ответил. Холодов слушает. «Здравствуйте, Василий Николаевич. Это президент Котов говорит. Мне нужны записи ваших наблюдений» предшествовавших гибели нашего нехорошего астероида. Скопируйте на SD-карту эти данные и ждите. Скоро за вами прилетит вертолет. Не пугайтесь, я просто хочу с вами поговорить. Расправившись с пресловутым космическим камнем, искатель вернулся на высокую круговую полярную орбиту. Дани попросил своих астрофизиков провести радиолокационные наблюдения крупных и мелких астероидов, а также камней в районе от Венеры до Марса. Отчет, который прислала ему Лиора Бат Эльдат, астрофизик третьей смены поразил его своей неожиданностью. И капитан решил переговорить со своим весьма образованным агентом-землянином. «Приветствую, Георгий, не разбудил?» «Нет, капитан, все в порядке. Кстати, огромнейшее спасибо за то, что вы сделали для Земли. Просто камень с души. Да и с планеты тоже. Трансляцию смотрел и слушал, не отрываясь, и я очень горд тем, что человеческий разум способен на такое. Вообще-то, откровенно говоря, технология искусственной гравитации позаимствована у Хара, и даже это мы смогли сделать только совместными усилиями с нашими друзьями, кельтами и эльфами». — Не преуменьшайте, капитан. Я прекрасно понимаю, что мало получить информацию. Нужно, чтобы цивилизация была готова к получению этих знаний. А ваше арамейское содружество было к этому готово. От чертежа до воплощения в железе огромный путь. И это уже целиком ваша заслуга. — Ну, есть, конечно, кое-какие заслуги нашего общества. Но я вообще-то не об этом хотел поговорить. — Слушаю, господин Даниэль. Наши астрофизики в процессе сканирования радарами пространства между Венерой и Юпитером нашли множество небольших металлических тел, состоящих, как потом выяснили наши стрижи, из железо-никелевого сплава. Как бы вы могли прокомментировать этот любопытный факт? Вы знаете, капитан, железные метеориты — нередкость среди космических тел, выпавших на Землю. Вы можете их увидеть в натуре, если посетите музей космонавтики в Москве. Там представлены многочисленные образцы, собранные на обширной территории России. Существует гипотеза насчет пятой железокаменной планеты в Солнечной системе. Многие планетологи считают, что железоникелевый сплав мог образоваться только в результате гравитационной дифференциации вещества в недрах землеподобной планеты. Ну а попасть в космос он мог в результате ее разрушения. Отсюда те многочисленные астероиды, которые мы наблюдаем внутри орбиты Юпитера. Правда, их суммарная масса совершенно ничтожна и недостаточна, чтобы составить планету. Но, Георгий, большинство осколков могли уже выпасть на другие планеты. Или могли быть выброшены за пределы системы еще в момент столкновения и разрушения планеты. Так что гипотеза мне представляется весьма реалистичной. И какова же, по вашему мнению, причина разрушения этой пятой планеты? Солнце расположено хоть и близко к радиусу коротации вещества и спиральных волн плотности в галактике, однако не на самом этом радиусе. Поэтому оно иногда все же попадает в зону звездообразования, а там много пыли, космических камней, встречаются и шальные планеты. При столкновении с таким телом, имеющим значительную относительную скорость, и могла произойти катастрофа с пятой планетой. Вы считаете это событие вероятным? Факты и упрямая вещь. Железо-никелевые тела ведь в наличии имеются, а я могу вам совершенно точно сказать, что из космической пыли, химический состав которой соответствует усредненному составу всех планет системы, чисто металлические тела образоваться не могут. В недрах планеты это уже другое дело. Так что в этом ваши земные планетологи совершенно правы. Есть еще один вопрос к вам. Примерно месяца через полтора прибудет наш космолет «Счастливый остров» с заказанным оборудованием на борту. Посоветуйте, с какого именно объекта нам следует начать уничтожение ядерной энергетики. Я бы начал с иранских объектов, поскольку эта страна непредсказуема, но, пожалуй, если подумать, то Москву мне тоже жалко. Давайте начнем с ближайшей к Москве АЭС. Найдите в интернете городок Корнеевск в Тверской области, это на север от Москвы. Там расположена крупная станция, о ней российские новостные каналы говорили с большой гордостью. Она имеет шесть новых энергоблоков. И есть еще два старых, которые уже выведены из эксплуатации. К сожалению, от этого они не стали менее опасными, поскольку выдержка отработанного топлива в зданиях реакторов все еще не закончена. Благодарю, Георгий. С этого объекта и начнем. На следующий день Дани пришел к сестре, чтобы получить прогноз на полет в Тверскую область. — Возьму нашего стрижа. Хочу полететь сам с Диной Ириной. Надо обследовать местность вокруг Корнеевской АЭС, чтобы решить, как лучше отправить ее в Тар-Тарары. Возьми меня за руку и обними. — С удовольствием. — Тебе лучше лететь одному. На этот раз. Не бойся, все будет хорошо. — Почему? Дине или Рине что-то угрожает? Нет, не в этом дело. Возможно, потребуются боевые действия, а их склад характера... Короче, возможно, что они будут тебя отговаривать или тормозить. Возьми лучше другую скафу, а мы вылетим тебе на помощь, если и потребуется. Если? Прогноз — это всегда лишь вероятность. Ладно, возьму стриж Аовы и полечу один. Глава пятая. Марта по прозвищу Ассоль. В частной клинике на окраине города Хобарт, что на юго-востоке Тасмании, владелец заповедника Маунт-Дандас-Риджинал Уильям Локсли заканчивал разговор с врачом. Неужели ничего нельзя сделать, док? Так все и будет продолжаться? И чем это закончится? Чем закончится, точно сказать нельзя. Повышена вероятность меланомы, но это всего лишь вероятность. Полиморфный фотодерматоз при отсутствии нарушений парферинового обмена, как у вашей дочери, это довольно редкое заболевание. Наука что-нибудь выяснила о его причинах? Если знать причину, то можно найти средства. как считаете? Официальная медицина пока не может ответить на ваш вопрос. Могу высказать только свою собственную гипотезу на этот счет, но вряд ли она вас порадует. И все же... У Марты нет недостатка меланина, этого универсального фотопротектора кожи. То есть она не альбинос. Однако сам этот меланин имеет дефектную структуру и поэтому не работает так, как ему положено. Дефект в его структуре вероятно обусловлен дефектом гена, ответственного за его синтез. А разве нельзя вырастить стволовые клетки с исправленным геном в культуре? Я слышал, что кожу уже выращивают в культуре. Кожу, да, выращивают, но в геном при этом не вмешиваются. Геном человека прочитан наукой. Но еще не понят. Кто сможет разобраться во всех этих девяти гигабитах кода? Вот если бы Господь Бог оставил нам подробную инструкцию, что к чему в молекулах ДНК. Но такой документации, увы, нет и быть не может. И это к лучшему. В недобрых руках это знание опаснее ядерной бомбы. Так что же нам делать? Продолжайте курсами никотиновую кислоту, пара кислоту, а также тиамин, кислоту пантотеновую, перидоксин, цианокобаламин, рибофлавин, аскорбиновую кислоту и токоферол в дозировках, которые я прописал. Ну и самое главное, берегите свою снегурочку от солнца. В шахту тоже не пускайте, там может быть радон. Я и не пускаю. Только сам старательствую да и то с кислородным аппаратом. Это правильно. Золото золотом, но ну о безопасности нужно заботиться прежде всего. Значит, опять с ноября по март следует ее отправить к тете в Россию? Это было бы очень желательно. Настоятельно рекомендую, ведь это не в первый раз. Но только не самолетом. Забираться выше 2000 метров ей опасно из-за широких атмосферных ливней, вызываемых космическими лучами. Вы имеете в виду потоки быстрых частиц в атмосфере? Ну да, чем выше, тем больше радиации. Я знаю об этом. Раньше, когда я отвозил ее на своем реактивном Гольфстриме 1050, специально запрашивал низкие эшелоны. А теперь, когда весь исламский мир охвачен войной, кто мне разрешит пролететь, да еще с дозаправкой? А лететь над океаном до Владивостока топлива не хватит. Правильно, ей нужно добраться сначала до Владивостока, а дальше поездом. Знаете ферму Вега? Быстрая доставка по всему миру. Что-то слышал, но никогда не пользовался. Они используют торговые и грузовые экранопланы. Знаете, что это такое? Что-то вроде самолета, но только летает низко над водой, на аэродинамической подушке. Говорят, экраноплан намного экономичнее. Разумеется, они очень экономичные. И хотя корабли эти не пассажирские, по рекомендации знакомых или по фрахту какой-либо фирмы, Капитаны иногда берут пассажиров за приличную, но вполне доступную плату. Если хотите, я вам дам рекомендацию, поскольку капитан одного из экранопланов, Веги, мой пациент. Вы меня очень обяжете. Доктор написал на своей визитной карточке. Дорогой мистер Донахью. Прошу вас разрешить проезд до Владивостока моей постоянной пациентки, Марти Локсли. Оплата наличным золотом гарантируется. Всегда ваш доктор Хок. Затем добавил телефонный номер и имя. Ричард Донахью. Вот, пожалуйста. Практически это пропуск на борт. Экраноплан Сволоу. Сволоу, ласточка. Он отходит или вылетает, даже не знаю как точнее, ровно через неделю от 17-го причала порта Хобарта. Капитан возьмет за проезд 6 или 7 граммов золота в пересчете на пробу 4 девятки. — Но для вас ведь это не проблема. — Да, конечно. Кстати, вот, возьмите за визит и анализы, пожалуйста. Локсли протянул доктору двухграммовый слиточек со штампом Госбанка Австралии. — Право, вы слишком щедры. Все нормально, док. До встречи. Заходите в любое время. Локсли вышел из кабинета в коридор, где его ждала дочка, милая стройная девушка, девятнадцати лет. Густые каштановые волосы были уложены в прическу Видал-сосун, чтобы закрывать как можно больше кожи лица. Одета она была в джинсы, черную водолазку и кожаную курточку. — Ну что, пап, что показал анализ крови? Как там мой фактор PH-715? — Ничего не изменилось с прошлого года. Спасибо, что хуже не стало. — Значит, мне опять пора в дорогу, к тете Марине? — Да, придется что поделать. А Великороссия даст нам разрешение на полет через границу? Я слышала в новостях, что на ее южных рубежах неспокойно. Через Турцию, Иран или Афганистан лететь нельзя, там война. Китай и Соединенные Штаты закрыли свое воздушное пространство. Если лететь над Тихим океаном, то до Владивостока наш гольфстрим не дотянет. Через Индию тоже нельзя, придется перелетать Гималаи, а это слишком высоко для тебя. Космическая радиация? Именно что же делать? Полетишь до Владивостока на грузовом экраноплане «Сволау» логистической фирмы «Вега» в качестве пассажирки, а дальше поездом. Доктор Хок дал мне рекомендательное письмо для капитана, тебя возьмут на борт. «Экраноплан? Это должно быть интересно, они ведь лучше самолетов с экологической точки зрения». «Да, и грузоподъемность значительно больше. Тогда почему не делают пассажирских? Наверное, потому что они не могут летать над сушей. Да и авиакомпании будут против. Ну что, как поедем в аэропорт? Такси можно взять? Фи, пап, ты же знаешь, я ненавижу эти керосинки. Поедем лучше на трамвае. Знаешь что, Мэтти, я, конечно, приветствую твое увлечение экологией и участие в движении Гринволд. Green Гринволд, World. Green World, зеленый мир. Но, по-моему, ты перегибаешь. Будь твоя воля ты проложила бы железные дороги вместо шоссе везде, где надо и где не надо. И до Зиана, и до Страана, и до Хобарта, и далее по всей Австралии. Ты еще вдрузила бы их на эстакады. Да, именно так и надо сделать, чтобы кенгуру и дьяволы — имеется в виду сумчатый хищник, тасманийский дьявол — могли свободно бегать, не опасаясь погибнуть под колесами какой-нибудь дурацкой керосинки. Если бы ты только могла себе представить, насколько это дорого и нецелесообразно. Мой парень живет в таком мире. Я видела во сне его город. Что, по-твоему, они там дураки все, что ли? Космическая цивилизация — это тебе не кот чихнул. Бедная моя соль, ты все о своем принце со звезд. Но существует ли он на самом деле? Он существует. Он меня любит, ищет. И обязательно найдет. Тебе ведь уже девятнадцать. В декабре будет двадцать. Познакомилась бы с кем. Никто мне не нужен. Я люблю Даниэля. Он мой суженый. Буду ждать его хоть сто лет. Да и кто возьмет за себя Снегурочку? Ты бы женился на такой, как я. А он сможет меня вылечить. Знаешь, какие у них технологии? Не знаю, что ответить, отец решил переменить тему. Может быть, ты наденешь шлем и перчатки? Ничего, октябрьское солнце еще не обжигает, да и крем поможет. «Зря, что ли, я мазалась?» «Для чего же ты его таскаешь тогда?» «Так положено, доктор Хок велел. Ты бы лучше купил нам электроскутеры. Тогда бы я не выглядела в шлеме, как байкер, без байка». «Ну и куда мы на них сможем поехать?» «По нашему заповеднику, поэтому бездорожью они не пройдут. Там только на Гриндайзере проехать можно». Гриндайзер — изобретенная и построенная самим Уильямом машина на огромных колесах с шинами низкого давления. Энергетика, мотор на этаноле и силовые аккумуляторы. Названо Гриндайзером в честь Гриндайзера, робота, герой старого еще 20 века мультсериала, но с намеком на зеленость. Мы могли бы взять их с собой в Хобарт и ездить здесь, по городу. Ничего не выйдет. Все сну два электробайка не погрузишь, а летать в Хобарт на Гольфстриме не накладно, да и не экологично. «Сесна заправляется этанолом нашего собственного производства, а для Гольфстрима нужен керосин. Десять тонн на одну заправку». «Ладно, уговорил». Отец и дочка добрались на трамвае до аэропорта. Погрузились в свою «Сесну» и, дождавшись разрешения на вылет, отправились в заповедник Маунт-Дандас-Риджинал. Преодолев за час 290 километров, Уильям благополучно посадил самолет на бетонной полосе рядом с домом. У ворот огромного ангара, в котором помещались два частных самолета, их встречала мама Марты, высокая подтянутая женщина сорока лет. Ольга Локсли была этнической немкой, родом из Великороссии, и носила в девичестве фамилию Файн. Познакомившись в студенческие годы с австралийским аспирантом Уильямом Локсли, работавшим в МГУ по обмену, она вскоре вышла за него замуж и уехала в принадлежащее его семье имение на Тасмании где через полгода родилась Марта. Родители Уильяма были довольны выбором сына и через пять лет передали заповедник в заботливые руки педантичной и работящей Ольге, которая, как и Уильям, как и они сами по профессии, была зоологом-ветеринаром. Сами же они переселились в городок Страан, что находился на берегу бухты Лонг Лонгбей, у самой северной точки залива Макуори купив коттедж на берегу узкого пролива, который получил название «Хелсгейтс» — врата ада. Ольга включила электропривод. Огромная створка ангара отъехала в сторону, и небольшой самолет вкатился на свое место. Марта первая выскочила из кабины и бросилась маме на шею. — Мэртхен, ты меня задушишь. Рассказывай, что сказал доктор Хок? — Что он может сказать, если я такая уродилась? — Папа сказал, надо радоваться, что не стало хуже. — Значит, тебе снова в путь? — И когда же? — Через неделю. Лечу на экраноплане до Владивостока. Доктор Хок дал папе рекомендацию для меня. — Господи, доченька, ты что же, поедешь через весь мир одна? — Мам, я вообще-то уже большая девочка. Да и кому я нужна? К тому же я буду ходить в основном в шлеме. Короче, никто не позарится. Ну а если позарится, узнает. Что такое балет в стиле Кёкусинкай? — Да, Ольхен, поверь, так будет лучше, — сказал подошедший отец. Лететь на частном самолете через зону боевых действий намного опаснее. — Ладно, пусть будет по-вашему. Мертхен, а ты знаешь, что у нас опять датчик уровня воды в оранжерее показывает цену на дрова? — Ничего, не расстраивайся, я завтра же починю. Через неделю Уильям отвез дочку в Хобарт и проводил до судна. Экраноплан был огромным, раза в полтора больше, чем самый большой самолет, который ему приходилось видеть. Вызвав по телефону капитана, он сказал, что привез пассажирку, как договаривались. Через десять минут вышла проводница с корабля и попросила Марту следовать за ней. Быстро обняв отца, девушка поцеловала его в ухо и распрощалась до апреля. — Вот ваша каюта, — сказала проводница, отодвигая герметичную дверь. Каютка маленькая, зато одноместная, предназначена для отдыха персонала. Туалета нет, но есть умывальник. К сожалению, каюты для делегаций заняты, все зафархтовала компания Uranium Mining, добыча урана. Но вы не расстраивайтесь, рейс продлится всего лишь 20 часов. А туалет в конце коридора, чуть дальше бар для делегаций. Там можно посидеть, взять пиво или мартини, полюбоваться на океан через большие окна и насладиться скоростью. Такого ощущения скорости вам не даст ни один из видов транспорта. Поезд до 700 км в час не разгоняется, а самолет летит слишком высоко над землей. Деньги за проезд вы должны передать лично капитану, так как только он обладает правом проводить операции с металлом. Надеюсь, вас предупредили, что за валюту мы не возим. Да, я в курсе. А когда он зайдет? Через час после отхода, примерно когда корабль наберет крейсерскую скорость, ляжет на курс и перейдет на автопилот. Понятно. Скажите, пожалуйста, окно закрывается? Оно ведь закрыто. Герметично, как в самолете. Работает вентиляция и климатическая установка. Я имела в виду шторку от света, кажется, она не предусмотрена. Я поняла. Поспать хотите? Да, шторки нет, но есть регулятор поляризации света фильтра окна. Вот он. Если его поставить в крайнее положение, то свет практически не проникает. Отлично, спасибо, это то, что нужно. Когда проводница ушла, Марта сняла куртку, расстегнула джинсы и добралась до нательного эластичного пояса с кармашками на липучках. В этом поясе было спрятано все ее дорожное состояние — два килограмма золота в мелких слитках. Вынув пять граммовых, Она положила их в карман джинсов и привела одежду в порядок. Взревела турбина. Корабль отошел от причала и взял курс на выход из бухты. Чуть затемнив окно, Марта с интересом наблюдала за проплывающими берегами, кораблями и портовыми сооружениями. Вот, наконец, был пройден маяк. Сволау развернулся носом на восток и прибавил ходу. Одну за другой пилоты запустили еще три турбины. Ускорение вдавило девушку в кресло, и разогнался и встал на крыло. «Вот это скорость», — подумала Марта, — «действительно впечатляет».